К нам приехали руководители проекта из Ставангера. — А для чего вам я? — Рассказывать им страшилки? — Это я уже сама сделала, но они хотят подробностей. Почему именно от меня, а почему нет? — У вас же есть отзывы, — сказал Йохансен. целые штабеля. А я могу только повторить то, что выяснили другие. — Ты можешь больше, — сказала Лунд, Ты можешь выразительно передать свои чувства. Йохансен на мгновение лишился дара речи. Они знают, что ты не эксперт в области нефтяного бурения и не специалист по червям, — горячо продолжала она, но ты пользуешься хорошей славой в НТНУ. Ты нейтрален. На тебя не давят обязательства, как на нас. Мы судим совсем под другим углом зрения. Вы судите с точки зрения исполнимости того или иного проекта, не только. Видишь ли, с тобой ли целая куча людей, и каждый лучше всех знает что-то одно. А, короче... «Зашоренные узкие специалисты?» «Совсем нет». Она сердилась. «Зашоренным людям в нашей фирме нечего делать. Просто каждый слишком углублен в свое. Мы все, как бы это выразить, под водой. Нам необходим взгляд снаружи». «Я в вашем деле мало что понимаю. Разумеется, тебя никто не принуждает. Лунд постепенно начинал раздражаться». Йоханссон закатил глаза. «Ну, ладно, ладно. К тому же есть пара новостей из кили. Я... «Могу считать это согласием?» «Да. Когда состоится эта встреча?» «Собственно, мы тут постоянно в переговорах. Ну, хорошо, сегодня пятница. На выходные я уезжаю. В понедельник это... она запнулась. Это было бы... Что?» Протяжно спросил Йохансен, мучимый дурными предчувствиями. Она молчала еще несколько секунд. «А куда ты уезжаешь на выходные?» «На свое озеро?» «Правильно, умница. Хочешь со мной?» Она засмеялась. «Почему бы нет?» «А что скажет Кары? «Мне все равно». «А что он может сказать?» Она секунду помолчала. «Ах, черт! Была бы ты во всем так хороша, как в работе!» Тихо сказал Йохансен. «Не старай, чтобы она его расслышала!» «Сигур, пожалуйста! А ты не мог бы отложить свой отъезд? Мы встречаемся через два часа и... Это ведь недалеко и ненадолго. Ты сегодня же уедешь. Я... Нам надо скорее прийти к какому-нибудь решению. Время не терпит. Ты ведь знаешь, чего все это стоит. А мы топчемся на месте». Хорошо, я приеду. Ты просто сокровище. Мне за тобой заехать? Нет, я буду уже там. Ох, как я рада! Спасибо! Она положила трубку. Йохансон с тоской посмотрел на свой упакованный чемодан. Когда он вошел в конференц-зал исследовательского центра Статойла, царившее там напряжение, можно было потрогать руками. Лунд сидел в обществе троих мужчин за черным полированным столом. После полуденное солнце заглядывала в окна и придавала, Хоть немного теплоты сдержанному интерьеру из стекла и стали. Стены были увешаны диаграммами и чертежами. «Вот он», — сказала дама из приемной, передавая его присутствующим словно рождественский подарок. Один из мужчин пошел к нему навстречу с распростертыми руками. Он был в модных очках и с коротко остриженными черными волосами. «Тор Хвистендаль, заместитель директора исследовательского центра Статойла», — представился он. «Извините, что мы так бесцеремонно завладели вашим временем, «Но госпожа Лунд заверила нас, что вам не пришлось ничем жертвовать». Йоханссон метнул в сторону Лунд выразительный взгляд и пожал протянутую руку. «Я действительно ничем не пожертвовал», — сказал он. Лунд ухмыльнулась. Она представила ему остальных мужчин. Как Йоханссон ожидал, один из них приехал из центрального офиса компании в Ставангере. Плотный, рыжий тип со светлыми добродушными глазами. Он представлял правление». Финн Скауген, пророкотал он, пожимая руку. Третий мужчина, серьезный и лысый, со складками в углах рта, единственный из всех был в галстуке и оказался непосредственным начальником Лунд. Его звали Клиффорд Стоун, он был родом из Шотландии и руководил проектом нефтеразведки. Он холодно кивнул Йоханссону и, казалось, был не в восторге от присутствия биолога. А может, выражение озабоченности составляло неотъемлемую часть его физиономии. Заподозрить, что он когда-нибудь улыбался, не было никакой возможности. Йоханссон выслушал несколько любезностей, отказался от кофе и сел. Хвистендаль подвинул себе пакет документов. «Давайте перейдем к делу. Ситуация вам известна. Мы не можем беспристрастно оценить, то ли навлекаем на себя беду, то ли попусту осторожничаем. Вы, наверное, знаете о законах и рекомендациях, с которыми нефтедобыча приходится считаться». Североморская конференция, сказал Йохансон, наугад. Квистендаль кивнул, среди прочих, мы подпадаем под множество ограничений.